Поэтому, да, государь, я ищедил вашу деликатность. Да, теперь я понимаю вас. Итак, вы говорите, что дело касалось одной из фрейлин моей невестки, и что лицо, о котором идёт речь, противник Дегиша, словом человек, которого вы не хотите называть, но которого назовёт вам, государь, господин де Сен-Тенян. Дам «Так вы говорите, что этот человек оскорбил одну из фрейрин-принцессы?» «Да, мадемуазель де лавальер, государь». «А-а-а?» Произнес король тоном человека, ожидавшего, что он услышит это имя, хотя удар поразил его в самое сердце. «Значит, подверглась оскорблению мадемуазель де лавальер». Сия не говорил, что она подверглась оскорблению государю, но в таком случае я говорю, что о ней отзывались в не совсем почттительных выражениях, в не совсем почттительных выражениях. И вы отказываетесь назвать мне имя этого наглеца. Государь, я считал, что этот вопрос уже решён, и ваше величество не станет больше заставлять меня играть роль доносчика. Это верно, вы правы. — согласился король, сдерживая волнение. — К тому же мне все равно скоро станет известно имя человека, которого я должен буду наказать. Манекан увидел, что дело принимает новый оборот. Что же касается короля, то он заметил, что увлекся и зашел слишком далеко. Он овладел собой и продолжал. Я накажу его не потому, что речь идет о мадмуазель де Лавальяр, хотя я питаю к ней особенное уважение, но потому, что предметом ссоры была женщина. А я требую, чтобы при моём дворе женщин уважали и чтобы они не ссорились из-за них. Маникан поклонился. Теперь господин Деманикан продолжал король. Что говорили о мадмуазель де Лавальер? Разве ваше величество не догадываетесь? Я Ваше величество хорошо знает, какие шутки позволяют себе молодые люди. Вероятно, говорили, что она кого-нибудь любит, решился спросить король. — Весьма вероятно. Но мадемуазель де лавальер имеет право любить, кого ей вздумается, — сказал король. — Именно это и утверждал Дегиш. Из-за этого он дрался. — Да, государь, только из-за этого. — Король покраснел. — И больше вам ничего не известно? — Относительно чего, государь? Относительно того любопытного предмета, о котором вы сейчас рассказываете, что же королю угодно знать? Например, имя человека, которого любит левельер по мнению противника Дегиши не вправе любить. Государя ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не выведывал, но я считаю Дегиша человеком благородным, если он временно занял место покровителя Дела Вальвер, то лишь потому, что этот покровитель лицо слишком высокопоставленное для того, чтобы самому вступиться за неё. Эти слова были более чем прозрачны. Король покраснел, но на этот раз от удовольствия. Он легко похлопал манекана по плечу. Я вижу, что вы не только умный молодой человек, но и прекрасный дворянин. А ваш друг Дегиш, рыцарь, совсем в моём вкусе. Вы его вымо, передадите это неправда ли? Итак, Ваше Величество, прощайте меня. Совершенно. И я свободен. Король улыбнулся и протянул манекану руку. Манекан схватил её и поцеловал. Кроме того, прибавил король: Вы чудесный рассказчик. Я, государь, вы превосходно рассказали мне о несчастном случае с Дегишем. Я так ясно вижу кабана, выскакивающего из лесу, вижу падающую лошадь, вижу, как зверь, бросив коня, кидается на всадника. Вы не рассказываете ей, сударь, вы рисуете картину. Государь, я думаю, что вашему величеству угодно посмеяться надо мной, сказал Манекан. Напротив, отвечал серьезно Людовик XIV-й. Я не только не смеюсь, господин Демоникан, но выражаю желание, чтобы вы рассказали об этом случае в большом обществе. О случае на охоте? Да, в том виде, как вы передали его мне, не изъгоняя ни слова, понимаете? Во вполне, государь, и вы расскажете при первом же удобном случае. Теперь позовите господина Дортаньена. Надеюсь, что вы больше не боитесь его. Ну, государь, Как только я исполнился уверенностью в благосклонности вашего величества ко мне, я не боюсь никого в мире. Пойдите же, позовите, сказал король. Манекан открыл дверь. Господа, сказал он. Король зовёт вас. Бертанжан, Десентенжан и Вало вернулись. Господа, сказал король. Я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина Деманекана вполне удовлетворило меня. Д'Артаньян и Д'Артаньян одновременно взглянули на доктора, и взгляд их, казалось, обозначал. Ну, что я вам говорил? Король отвел манекана к двери и тихонько сказал ему, Пусть господин Дегиш хорошенько лечится, я желаю ему скорого выздоровления. Как только он поправится, я поблагодарю его от имени всех дам. Но хорошо было бы, если бы такие случаи не повторялись. Государь! Даже если бы ему предстояло умереть 100 раз, он 100 раз повторит то, что сделал. Если будет затронута честь вашего величества. Это было откровенно, но как мы уже сказали, Людовик XIV любил Фимиам и не был очень требовательным относительно его качества, раз его воскуряли. Хорошо, хорошо, сказал он, отпуская манекана. Я сам повидаюсь с Дегишем и образумлю его. Манекан попятился к двери. Король сказал тогда, обращаясь к трем зрителям этой сцены. — Скажите мне, Д'Артаньян, каким образом вышло, что ваше зрение обыкновенно такое тонкое помутилось? — У меня помутилось зрение, государь? — Конечно. — Должно быть так, раз это утверждает ваше величество. Но какой случай имеет в виду ваше величество? — Да тот, что произошел в рощи Рошен. — О-о-о-о! «Конечно, вы видели следы двух лошадей и двух человек, вы мысленно восстановили подробности поединка. Представьте, что никакого поединка не было, чистейшая иллюзия!» «А-а-а!» — снова произнес Д'Артаньян. «То же самое относительно горцевания лошади и следов борьбы. У Д'Гиша шла борьба только с кабаном и ни с кем больше, однако эта борьба была, по-видимому, долгая и ожесточенная». третий раз произнес Д'Артаньян. И подумать только, рассказ ваш показался мне вполне правдоподобным, вероятно, от того, что вы говорили с большой уверенностью. Действительно, государь, у меня, должно быть, помутилось в глазах, добродушно сказал Д'Артаньян, приведя короля в восторг к своим ответу. Значит, вы согласны с версией господина Д'Амонекана? Еще бы, государь! И для вас теперь ясно, как было дело... Оно представляется мне совсем иначе, чем полчаса тому назад. Чем же вы объясняете эту перемену мнения самой простой причиной, государь? Полчаса тому назад, когда я возвращался из рощи Рошен, у меня был только жалкий фонарь из конюшни, а сейчас, сейчас же мне светят все люстры вашего кабинета, а кроме того, глаза ваши, ваше величество, источающие свет, как два солнца. Король рассмеялся, де Сен-Теньян захохотал. «Вот и господин Вало», — продолжал Д'Артаньян, высказывая слова, которые вертились на языке короля, «не только вообразил, что господин Дегиш был ранен пулей, но ему показалось также, что он вынул эту пулю у него из груди». «Право», — сказал Вало, — «я... не правда ли вам это показалось?» — продолжал Д'Артаньян. «То есть не только показалось, но и сейчас еще, кажется, готов вам в этом поклясться». А между тем, дорогой доктор, вам это приснилось, приснилось? Рано, господин Адыгиша, сон, пуля сон. Не говорите больше никому об этом, иначе вас засмеют. Хорошо сказано, одобрил король. Дортаньян даёт вам прекрасный совет, сударь. Не рассказывайте больше никому о своих снах, господин Вабо, и даю вам слово, вы не раскаетесь. Какой на ночи, господа? «Ах, какая грустная вещь, засада на кабана!» «Какая грустная вещь, засада на кабана!» Громко повторил Д'Артаньян. И он произносил эту фразу во всех комнатах, по которым проходил. «Теперь, когда мы одни, — сказал король де Сент-Индьяну, — «Назови мне имя противника де Гиши!» Д'Артаньян посмотрел на короля. «Не смущайся, — сказал король, — ты ведь знаешь...» что мне придётся простить. Деварт сказал Де Сентеньяну: "Хорошо". Затем, направляясь в стальню, Людовик 14-й прибавил: "Простить не значит забыть".